И он потушил лампу. Глава девятая Опять день прошел в помешательстве тихом. В доме отыскались детские салазки. Раскрасневшаяся Катенька в шутке, громко смеясь, скатывалась на неразметенные дорожки палисадника с ледяной горки, которую ей сделал доктор, плотно уколотив лопатой и облив водою. Она без конца с застывшей на лице улыбкой взбиралась назад на горку и втаскивала вверх санки за веревочку. Морозило. Мороз заметно крепчал. На дворе было солнечно. Снег желтел под лучами полдня, и в его медовую желтизну сладким осадком вливалась апельсиновая гуща рано наступавшего вечера. вчерашней стиркой и купанием Лара напустила в дом сырости. Окна затянуло рыхлым инием, отсыревшие от пара обои с потолка до полу покрылись черными струистыми отеками, в комнатах стало темно и неуютно. Юрий Андреевич носил дрова и воду, продолжая недовершенный осмотр дома со все время непрекращающимися открытиями, и помогал Ларе с утра занятой беспрестанно возникавшими перед ней домашними делами. Снова в разгаре какой-нибудь работы их руки сближались и оставались одна в другой. Поднятую для переноски тяжесть опускали на пол, не донеся до цели. И приступ туманищей непобедимой нежности обезоруживал их. Снова все валилось у них из рук и вылетало из головы. Опять шли минуты и слагались в часы, и становилось поздно. и оба с ужасом спохватывались, вспомнив об оставленной без внимания Катеньке или о некормленной и непоенной лошади, и, сломя голову, бросались наверстывать и исправлять упущенное, и мучились угрызениями совести. У доктора от недосыпа уломило голову. Сладкий туман, как с похмелья, стоял в ней, и ноющая блаженная слабость во всем теле. Он с нетерпением ждал вечера, чтобы вернуться к прерванной ночной работе. Предварительную половину дела совершала за него та сонная дымка, которую был полон он сам, и подернуто было все кругом, и окутаны были его мысли. Обобщенная расплывчатость, которую она всему придавала шла в направлении предшествующем точности окончательного воплощения. Подобно смутности первых черновых набросков, томящая праздность целого дня служила трудовой ночи, необходимой подготовкой. Безделье усталости ничего не оставляло нетронутым, непритворенным. Все претерпевало изменения и принимало другой вид. Юрий Андреевич чувствовал, что мечтам его... о более прочном водворении в Ворыкине, не сбыться, что час его расставания с Ларою близок, что он ее неминуемо потеряет, а вслед за ней и пробуждение к жизни, а может быть и жизнь. Тоска сосала его сердце, но еще больше томило его ожидание вечера и желание выплакать эту тоску в таком выражении, чтобы заплакал всякий. Волки, о которых он вспоминал весь день, уже не были волками на снегу под луною, но стали темой о волках, стали представлением вражьей силы, поставившей себе целью погубить доктора илару или выжить их из Ворыкина. Идея этой враждебности, развиваясь, достигла к вечеру такой силы, точно в шутьме открылись следы допотопного страшилища, и во враге залег чудовищных размеров сказочной, жаждущей докторовой крови и алчащей Лары, дракон. Наступил вечер. По примеру вчерашнего доктор засветил на столе лампу. Лара с Катенькой легли спать раньше, чем накануне. написанная ночью распадалась на два разряда. Знакомое, перебеленное, в новых видоизменениях было записано чисто, каллиграфически. Новое было набросано сокращенно, с точками, неразборчивыми каракулями.